То была всего лишь бледная копия, гипсовая маска, какую снимают с усопших. И тем не менее, за этим человеком, лишенным живой души, незримо стояла тень железного короля, ибо в нем воплощалось все французское королевство, и к тому же он был ныне главой семьи. Изабелла три или четыре раза пыталась преклонить колено, но брат всякий раз удерживал ее со словами «Добро пожаловать, милая сестра, добро пожаловать», Подняв Изабеллу чуть ли не силой, держа за руку, он провел ее по галереи в довольно просторный кабинет, свое любимое место пребывания, принялся расспрашивать о путешествии, о том, хороший ли прием, оказал ей в булоне комендант Порта. Поинтересовался он также, сумеют ли к а м е р г е р ы проследить за разгрузкой багажа. Не дай бог, в с л у г и еще уронят сундуки. И платья помнутся, — пояснил он, — Во время моей последней поездки в Лонгедок, сколько мне попортили одежды. Может быть, лишь для того, чтобы скрыть волнение или неловкость, он в такую минуту занимается подобными пустяками. Когда не уселись в кабинете, Карл, красивый, спросил. — Итак, как идут ваши дела, дорогая сестра? — Неважно, брат мой, — ответила она. Какова цель вашего приезда? На лице Изабеллы появилось грустно удивленное выражение. Как, значит, ее брат не в курсе дела? Роберт Артуа, который вошел во дворец вместе с начальниками эскорта и оглушительно звенел шпорами, громко топая по плитам пола, будто бы у себя дома бросил на Изабеллу взгляд, означавший «ну, что я вам говорил». «Брат мой, я приехала дабы обсудить с вами договор, который надлежит заключить двум нашим королевствам, если они намереваются не причинять б о л е е вреда друг другу». Карл красивый на мгновение задумался, как бы размышляя над важным вопросом. На самом же деле он ни о чем не думал. Как и во время аудиенции, которую он давал Мортимеру, он ставил вопросы, но ответов не слушал.